Такая вот love is Ты забыл. Так и знала, что забудешь, и ты забыл. Её узкий кончик длинного носа заострился ещё больше от праведного на её взгляд негодования. Тебе трудно цветочки купить? Трудно? На Рафаэлку молить с раною потратиться жалко. Она ещё что-то кричала, махала руками, шла пятнами и застрялась, застрялась. Он видел, как когда-то любимая девушка превращалась в злобную крысу. Бррррр. Молодой человек передернул плечами, стряхивая наваждение. «Давай купим орхидею», — умудрился вставить он в паузу для вдоха. «В горшке. И будем за ней ухаживать. Вместе». «Хренести!» — сплюнул красный рот, а цокот каблуков и треск захлопнувшейся двери возвестили о конце разговора. «Иди сам». Тихий, скорее писк, чем голос, раздался в пустой квартире. Иди и купи себе цветок в горшке. Кто здесь? Чувствую себя героем американского ужастика, спросил парень и оглядел комнату. Звук шёл от игрушечной крысы, которая в данный момент выглядела живее всех живых. Она улыбалась во все остренькие зубки и приветливо махала лапкой, сидя на книжной полке. Молодой человек потрогал свой лоб и зачем-то нос прохладные. Потёр глаза. Крыса беззастенчиво продолжала таращиться на него. Усбогойся, товарищ, иди как там сейчас в тренде. Махнатая тушка потрусила в сторону шторы и как заправский пожарный соскользнула на пол. Ой, талисман, спешит на помощь. Мой что? товарищ выглядел в край растерянным. Ой, талисман, дубина беспамятная. Цветы на день влюблённых забыл про любимую игрушку детства запомнивал. Точно. Вот та сё. Сегодня же день влюблённых. Парень стукнул себя по лбу. Де да факто этот ловный день. Ты меня, меня вспомни. Калейдоскоп памяти закрутился с силой с бренди шепот айфона. Ванечка и крыса в садике. Одногруппник вмазал Ване машинкой в лоб, и Ванёк плачет в мёхкого друга. Упал с гаража, папа горит от ремня за двойки. Первая любовь и везде рядом механическая крыса, подаренная дедом внуку на первую годовщину. Вижу, память вернулась. Хорошо. Теперь пойдём и купим себе цветок в горшке. А бабу мы тебе новую найдём. Не плачь. И не крысу. Два грызуна на одну жилплощадь многовато будет.